Глава тринадцатая. Большая удача. Рио-де-Жанейро, 2001 год. Мы с помощником генерального прокурора США Дэвидом Холлом сидели в пляжной Беседкино и Панэме и потягивали молоко из кокоса. Перед нами, под яркими лучами солнца, оживленно гудел самый модный пляж Бразилии. Босые дети поднимали фонтаны песка, играя в волейбол ногами, по тротуару сновали на роликах люди в шортах Загорелый мачо в плавках приосанивались, заигрывая с девицами в стрингах, латиноамериканская мелодия из магнитофона перекликалась с ритмом регги, доносившегося из динамиков кафе. В противоположном конце залива Гуанабара, над вершиной сахарной головы, парило алое солнце. Это был понедельник в начале декабря. Разгар южноамериканского лета. Голубое небо, приятный ветерок, плюс двадцать четыре. В Филадельфии холодало, а мои коллеги из ФСБ готовились к приезду бюрократов из штаб-квартиры с официальной проверкой. Я повернул соломинку в кокосе и погрузил пальцы ног в мягкий податливый песок, чтобы усталость, накопленная во время десятичасового перелёта в переполненном салоне, стекала туда. Я чувствовал себя отдохнувшим, атмосфера пляжа подарила новые силы. Мимо прокатило на велосипедах сильно загорелая и почти обнажённая парочка я покачал головой и поднял кокос, предложив тост за своего партнёра. Федеральный прокурор молчал, пряча своё лицо за бейсболкой. "Поверить не могу, что твоё начальство решило, будто в этом нет никакого смысла", сказал я. Он криво улыбнулся, потом нахмурился. "Ты же знаешь, наши шансы не велики". "Я кивнул. "Холл прав. Козырей у нас почти не было". Мы приехали в Рио, чтобы попытаться раскрыть висяк, не дававший покоя ФБР уже больше 20 лет. Кражу картин Нормана Роквелла на сумму 1 миллион 200 тысяч долларов из галереи в Миннеаполисе в 1978 году. Об этой истории знали немногие, но меня она зацепила. Как можно не поймать воров, похитивших работы культового американского художника? Правительство США и ФБР регулярно помогали другим государствам возвращать украденные произведения искусства и артефакты, ввозимые контрабандой в нашу страну. Но если бы мы добились успеха в истории с работами Роквелла, это был бы редкий случай возвращения американских произведений из другой страны. Всего 3 месяца прошло после терактов 11 сентября, и мы особенно остро чувствовали, что обязаны вернуть предметы классической американской культуры. На самой ценной из украденных картин, духе 76-го года, был изображен многонациональный бойскаутский отряд из северного Нью-Джерси, марширующий с горным и барабаном под звездно-полосатым флагом, а на заднем фоне виднелись туманные очертания Манхэттена и башен-близнецов. Нас интересовал один богатый бразильский арт-дилер который утверждал, будто приобрёл эти картины в Рио-де-Жанейро в 90-х и владел ими на законных основаниях, в полном соответствии с бразильским кодексом. Поговаривали, что у него имелись связи в политических кругах и недюжинная смекалка. Мы с холом 2 года прорабатывали дипломатические и юридические каналы, чтобы договориться о встрече с ним. И вот свидание назначено на среду, через 2 дня. Мы не знали толком чего ожидать в основном потому что США и Бразилия недавно ратифицировали договор о взаимной правовой помощи, и наше дело стало первым совместным уголовным расследованием двух стран. Многое было неясно. Например, мы до сих пор не знали, будет ли нам позволено напрямую задавать вопросы бразильскому арт-дилеру, и если да, то обязан ли он отвечать. Во многих странах американские прокуроры и агенты ФБР должны излагать вопросы письменно или передавать их на утверждение местным судебным органам. Кроме того, я слышал, что свидетели в некоторых странах нередко ссылаются на местный эквивалент пятой поправки и отказываются сотрудничать с американцами. Суть ее в том, что обвиняемый в совершении преступления имеет право на судебное разбирательство, не может дважды привлекаться к ответственности за одно и то же правонарушение и не обязан свидетельствовать против себя. Если так будет и здесь, наше дело труба. А когда мы вернёмся в Филадельфию, загорелые, но с пустыми руками, нас ждёт только презрение коллег. Я не знал, чем закончится неделя, но потом успокоился и принял вызов. Это будет увлекательная выездная игра по неизвестным правилам. От неопределённости захватывало дух. Холл был опытным юристом и интересным попутчиком, но и моим другом В Филадельфии всего два прокурора занимались делами о преступлениях в сфере искусства: он и Голдман. Мы встречались втроём не реже раза в неделю, вырабатывали стратегию. Голдман был занят судебным процессом по делу о наркотиках, и за дело Роквелла взялся Холл, лысый выпускник Йеля с тонким интеллектом, командир корабля ВМС США в запасе с чёрным поясом по карате. Его характер, военная выучка и юридическое образование требовали чётких правил взаимодействия и стратегии. Он любил браться за дело, вооружившись хорошим планом. Я повернулся к нему, он возился со своим кокосом. Не волнуйся, сказал я. Будет интересно. И снова окинул взглядом пляж. Уверенность во мне только крепла. Нам надо относиться к этому делу как к внутриамериканскому. Но теперь мы не будем работать под прикрытием а выясним, чего хочет этот парень, и посмотрим, сможем ли дать ему это. Будем действовать исходя из того, что он нам скажет. Сделаем всё, что в наших силах. Будет здорово. Картины Роквелла были украдены 16 февраля 1978 года. Всего через несколько часов после того, как отгремело торжество в их честь, в честь новых главных достопримечательностей художественной галереи Миннеаполиса. На вечеринку в галерее Эллен в богатом пригороде городов-близнецов собралось много гостей, несмотря на холодную погоду и 20-сантиметровый слой замерзшего снега, укрывший землю. Владельцы галереи Эллен и Рассел Линберги и их дочь Бонни бродили в толпе из сотни с лишним гостей, потягивая шампанское и жуя пирожные. На стенах висели десятки картин, выставленных на продажу, но звёздами среди них были морской пейзаж Ренуара и семь оригиналов Нормана Роквелла. Линберги владели двумя из этих Роквеллов: парой перекликавшихся друг с другом сюжетов: "Перед свиданием парень" и "Перед свиданием девушка". Это одни из последних работ художника, украсившая обложку Saturday Evening Post. Пять других картин были предоставлены во временное пользование причём 4 от Brown and Badgerlow, компании из Миннесоты, которая более полувека печатала календари с изображением бойскаутов, иллюстрированные этим художником. Полицейский протокол о преступлении содержал отрывочные сведения. Вечеринка закончилась около 22:00. Линберги убрали помещение, аккуратно включили сигнализацию и заперли дверь. На следующий день в 12:50, обходивший здание охранник из агентства Пинкертон обнаружил, что задняя дверь в галерею открыта, засов сбит, телефонные и электрические провода обрезаны. Обезумевшие Линберги вместе с полицией поспешили на место преступления и обнаружили пропажу семи рокфолов и Ренуара. Воры оставили две подсказки: пару мешков для мусора и след 41-го размера на снегу. Негусто. В первые дни расследования на нас обрушилась лавина бесполезных советов. Публика забрасывала полицию Миннеаполиса и агентов ФБР всевозможными ниточками. Основное внимание было сосредоточено на трёх неопознанных белых мужчинах, которые, по словам очевидцев, странно вели себя в галерее в день преступления. Это неряшливого вида троица не была похожа на любителей искусства, по крайней мере, на типичных поклонников Нормана Роквелла. Кроме того, по словам Раса Линберга, он слышал, как они шёпотом обсуждали стоимость представленных картин. Мужчины сели в грязный белый Chevrolet Impala 1972 года и уехали за несколько часов до приёма, но подозрительный владелец галереи записал номер. ФБР и полиция выпустили подробную ориентировку на машину. Через неделю один из агентов сообщил в штаб-квартиру ФБР, что дело не движется. Местонахождение текущего владельца автомобиля на сегодняшний день неизвестно, так как за последний месяц машина была перепродана 3 раза. Поиски информации пока безрезультатны. ФБР не сдавалось. Специагенты из подразделений в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Чикаго, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии и Детройте прорабатывали десятки вариантов. Они просмотрели звонки из Фолсомской тюрьмы в Калифорнии, проследили за бандой грабителей из Нью-Йорка, направлявшейся на запад через северные штаты, и допросили вора-домашника в Чикаго, большого любителя красть из квартир ценные почтовые марки. В следующие 20 лет таинственность и увлекательность кражи Роквелов только усиливались, как и число тупиковых версий. Линдергам периодически кто-то звонил и утверждал, что картины у него. В конце 70-х агент ФБР под прикрытием Иален Линберг вылетели в Майами на встречу с кубинским торговцем произведениями искусства, который сольгал, будто знает японского дипломата, готового продать часть украденных картин. В 80-х некий житель Детройта несколько месяцев вёл переговоры с прокурорами и агентами ФБР, а потом внезапно исчез. Однажды раз со Линбергу позвонил кто-то из Миннеаполиса и заявил, что нашёл одну из картин. За этим последовали несколько часов истерии и надежды. Но при встрече Линдберг понял, что имеет дело с дураком. То, что этот человек считал оригиналом Роквелла, оказалось отпечатком на холсте ценой 10 долларов. К концу 80-х агенты в офисе ФБР в Миннеаполисе мечтали забыть об этом деле и зажить спокойно. Страховые компании компенсировали убытки троим собственникам, Линдбергам за парня и девушку, семье из Миннеаполиса за хорошую ванну и компании Brown and Badgerlow за дух 76 года, она моя малышка, поспешное отступление и важное дело. Хотя право собственности на похищенные картины после всех выплат официально перешло к страховым компаниям, Бонни Линберг продолжала искать Рокволов, проводя своё расследование. Она публично критиковала ФБР за то, что бюро бросило это дело, а оно стоически молчало. 10 лет Линберг хваталась за малейшие ниточки, которые могли вести к мошенникам. Её усилия обошлись в десятки тысяч долларов, но не принесли ей ничего, кроме разочарования. Однако в конце 1994 года кураторы музея Норман Роквелл в Стокбридже получили любопытное письмо от человека, назвавшего себя Жозе Мари Корнейру, бразильским арт-дилером из Рио. Он предлагал на продажу дух 1976 года и важное дело за справедливую цену. Кураторы отказались, но передали письмо Линдберг. Отдел ФБР в Миннеаполисе тоже получил копию письма. Но дело Роквелла уже давно было закрыто. Дело оказалось настолько старым, что я даже не знал о его существовании, когда мне позвонили и рассказали о подозрительных Роквеллах, выставленных на продажу в Филадельфии. Было это в январе месяца. 1999 года. Джордж Турок, честный брокер и давний информатор, рассказал мне, что бразилец нанял его, чтобы продать на условиях консигнации две картины Рокула: "Мою малышку" и "Хорошую ванну". По словам Турока, он выяснил, что картины были украдены в Миннеаполисе в 1978 году. Я проверил это банальным запросом в интернете, а потом позвонил в офис ФБР в Миннеаполисе, и местный агент проинформировал меня о краже. Сообщил он и о пяти других пропавших картинах. Заинтригованный, я отправился в галерею Турока и забрал две картины. Через несколько дней звонок агента из Миннеаполиса принес важные новости. Оказалось, Бонни Линберг уже отрабатывала это письмо из Бразилии от 1994 года и заключила договор с местной телекомпанией «Кара и Левен» на запись всех своих контактов с Корнейру. Эксклюзивный материал из двух частей должен был выйти через несколько недель. Канал вставил его в февральскую сетку. Через несколько недель после выхода программы в эфир я получил кассету. Для ФСБР это была пиар-катастрофа. Сегодня вечером, произнёс ведущий, анонсируя фильм, вы узнаете новую информацию по делу давно брошенному ФСБР. Это одно из тех дел, по которым до сих пор никто не арестован и не найдено ни одной картины. В первой части рассказывалось о краже 1978 года и расследовании семьи. Сегодня галерею управляет Бонни Линберг, говорил журналист. И она же стала главным детективом в этом деле после того, как остальные опустили руки, сдалось ФБР, буквально всем стало всё равно. Удивительно, сколько ей удалось сделать в одиночку. Она искала зацепки на четырёх континентах, исколесила США, отправила немыслимое количество факсов и сделала миллион звонков. Последние 3 года все зацепки стали указывать на Рио, но ФБР их отвергло. Вторая часть началась с того, что Линберг развернула большую посылку, только что полученную по почте из Бразилии. Внутри она обнаружила картину "Перед свиданием девушка" и не смогла сдержать эмоций, взяв в руки полотно. Затем, в сопровождении съёмочной группы, отправилась в Рио, чтобы договориться о покупке у Карнейру второй части диптиха. В беседе тот похвастался и домом семьдесят шестого года, висевшим у него дома на видном месте, а также важным делом и поспешным отступлением. Журналист сказал о Карнеро. Он говорит, что купил картины честно, по закону, и это похоже на правду. У него есть сертификаты из Art Loss Register в Нью-Йорке и Лондоне, подтверждающие, что картины не украдены. И он, конечно, готов расстаться с ними, но сначала хочет вернуть свои деньги 300.000 долларов. Телевизионный репортаж был неточен. Какие-то важные факты опустили, в том числе и то, что Линдберг согласилась заплатить Корнейру 80 тысяч долларов за пару картин перед свиданием. Кроме того, поскольку тот факт, что я заполучил два из украденных рокулов Филадельфии, не вписывался в стройную версию репортера, он упомянул роль ФБР вскользь, как будто она ничего не значила. Более того... Карри Леван не сообщил, что Бонни Линберг, так плакавшая на камеру, уже побывала в нью-йоркских аукционных домах, где ей сказали, что пара перед свиданием принесет ей 180 тысяч долларов. Очевидно, она не знала, что галерея Эллен получила страховку и, следовательно, больше не владела картинами. Покупая их у Корнейру, она считала, что возвращает имущество по праву принадлежавшее ее семье. Выпуск за февраль 1999 года завершался кадрами с изображениями духа 76-го года «Важного дела и поспешного отступления», наложенными на фотографию ухмыляющегося бразильского арт-дилера «Пляж в Ипанеме» и безапелляционный тон рассказчика. Аста йоца вопрос. Что нужно для того, чтобы вернуть Роквелов законным владельцам? Карнеру знает, что обладание 9/10 права на собственность и запер их в Бразилии. Роквела наших бойскаутов и флаг. Утром 11 сентября 2001 года в 8:30 я уже сидел за столом и просматривал папку с перепиской по Роквелу, полученной от агентов ФБР в посольстве США в Бразилии. После эфира на AKR 11 прошло 8 месяцев. Мы уже больше года терпели всевозможные дипломатические и бюрократические проволочки, осложняющие любое международное дело, и расследование о Роквелах вступало в новую фазу. После заключения нового договора о взаимной правовой помощи между нашими странами, бразильцы наконец согласились на нашу просьбу о допросе Карнейро. Мы с Холом успешно готовились к поездке в Рио в конце сентября или начале октября. За несколько минут до того, как пробило 9, в комнату ворвался запыхавшийся коллега. Есть у кого-нибудь телевизор? Я подключил свой портативный чёрно-белый компьютер с 10-сантиметровой диагональю и направил антенну на окно. Сгрудившись вокруг крошечного экрана, мы всемером уставились на горящий Всемирный торговый центр и увидели, как самолёт врезался во вторую башню. Не прошло и часа, как руководитель велел нам идти домой, собрать одежду дня на три и ждать дальнейших указаний. Донна встретила меня у двери. «Ты надолго уезжаешь?» Мне сказали, что на три дня, но... На следующее утро я был уже в пути к нулевой отметке, месту, где до взрыва находился Всемирный торговый центр. И я прибавил скорость, направляясь по Нью-Джерсийской платной автодороге вдоль которыми гали красные гоньки и позвонил Холлу Мы знали, что дело Роквелла придётся отложить. Каждый из нас понимал, что какое-то время будет занят второстепенными сопутствующими обязанностями. Холл был офицером резерва ВМС США, входившим в разведывательное подразделение, которое специализируется на терроризме и предполагал, что его скоро вызовут. Я же должен был работать с коллегами из ФБР в периоды сильнейшего психологического напряжения, поэтому стал координатором программы помощи сотрудникам ФБР в отделении Филадельфии и отвечал за душевное равновесие 500 с лишним сотрудников и их семей. Это была одинокая, тонкая, конфиденциальная работа, на которую я добровольно согласился после того, как меня оправдали на суде в Кембридже в середине 90-х. Я пытался помочь всем нашим сотрудникам, у кого возникли неприятности. Будь то наркотики, алкоголь, супружеская измена, проблемы с руководством или со здоровьем. Ко мне приходили коллеги и вываливали жуткие истории о детях или супругах, убитых, арестованных или умирающих от какой-нибудь страшной болезни. Я подолгу слушал. Я не был психиатром и даже не прикидывался им. Моим главным преимуществом стало сопереживание. Я знал, что такое травма, смерть близкого друга и многолетний стресс из-за того, что всеми силами стараешься не попасть в тюрьму. Надеюсь, я как минимум мог служить примером стойкости. Посмотреть отчаившемуся в глаза и честно сказать: будь сильным. Хучшее, что может с тобой случиться в тяжёлую минуту утрата веры в свои силы. Не сомневайся. Боль это нормально. Ты справишься, что бы ни случилось, не сдавайся. Мне не нравилось снова и снова переживать свою травму. И я никогда публично не обсуждал ту аварию, но я вызвался стать консультантом программы помощи в Филадельфии, решив, что это лучший способ принести пользу организации, которая не бросила меня в беде. Эта работа приносила моральное удовлетворение, но была и обратная сторона, которую я не учёл. Приходилось на своей шкуре ощущать страдания семей жертв. Когда умирал один из агентов, ФБР часто отправляло к родным именно меня. На похоронах мне поручали незаметно сопровождать пожилых и молодых членов семьи. Однажды агента из Филадельфии убил снайпер в Вашингтоне. И когда я с печальной вестью пришёл к его семье, мне пришлось крепко держать ребёнка, которого охватил приступ ярости. После таких заданий мне стали мерещиться всеми их жертв, призраки Донны и наших детей. Когда тайный агент становится свидетелем стольких смертей и сломанных судеб, возникает психологический риск. Работа под прикрытием интеллектуальная игра, и нельзя позволить страху или эмоциям отвлечь себя. Много лет я добровольно участвовал в программе Cop's Kids в рамках поддержки полицейских, выживших при нападении, и в неделе национальной полиции в Вашингтоне которая завершается церемонией возложения венков на могилы погибших офицеров. Однажды по окончании мероприятия я увидел 19-летнего сына полицейского в инвалидной коляске. Мать с трудом толкала его вверх по холму к памятнику Вашингтону. Я поспешил ей на помощь, и мы разговорились. Молодого человека разбил паралич после аварии. Его старший брат и отец, служившие в полиции, погибли при исполнении в течение года. Когда мы поднялись в гору, сын внезапно схватил меня за руку и стал кричать и плакать. "Пусть вам никогда не будет больно. Обещайте мне, что вам никто никогда не причинит боль". Я держался, пока не сел в машину, чтобы ехать домой. Пересекая границу между штатами Мэриленд и Делавэр, я уже трясся и плакал. Больше я никогда не ездил на неделю национальной полиции. У меня не было на это сил работая под прикрытием, нельзя зацикливаться на таких сценах. Я прибыл к нулевой отметке вечером 12 сентября. ФБР отправило меня оказывать психологическую помощь пожарным, полицейским агентам, медработникам, солдатам, всем, кто в этом нуждался. Но когда я приехал на место, там всё ещё разбирали завалы и искали выживших. Я присоединился к спасателям, встал в цепь длиной в 100 человек, и мы стали передавать из рук в руки мусор и обломки фундамента Всемирного торгового центра. Восемь дней спустя, когда спасательная операция официально закончилась и начались восстановительные работы, ФБР отправило меня домой, и я вернулся в пригород. Через несколько часов я уже тренировал Кристин и ее девичью команду 4-го класса «Зеленые шершни» на футбольном поле. На мне был новый спортивный костюм, но запах нулевой отметки по-прежнему преследовал меня. Я находился в Филадельфии, но продолжал заниматься терактами 11 сентября. На следующий год каждые несколько дней коллеги из нью-йоркского офиса ФБР присылали результаты поиска жертв: кредитные карты, кошельки, ювелирные изделия, мобильные телефоны, водительские права, всё, что можно идентифицировать. Как координатор ИАП, я должен был отвозить их ближайшим родственникам. Когда террористы нанесли удар, Норман Роквел, умерший 23 года назад, уже был готов вернуться на сцену. Отношение серьёзных критиков, ранее считавших, что Роквел просто иллюстратор, который рисовал ностальгические изображения невинной, почти исчезнувшей Америки, начало меняться в конце 90-х. В 1999 году стартовала передвижная выставка его работ 70 картин, написанных с 1916 по 1969 год. Её везде встречали огромные толпы посетителей и нехарактерно восторженные отзывы. Продлилась она 3 года. Думаю, можно объяснить это модным нынче ревизионизмом и оппортунизмом, писал тогдашний арт-критик из Newsweek Питер Пледженс. Роквулв в тренде ещё и потому, что он идёт вразрез с ортодоксальным модернизмом. Самое смешное, что он вовсе не был тем доморощенным философом из фильма Эта замечательная жизнь, каким мог бы показаться. Этот стереотип сложился по ранним работам Роквула для журналов Boy's Life и Saturday Evening Post. Для них он рисовал слащавые иллюстрации Дети у фонтанов с газировкой, семьи, собравшиеся за праздничным столом по случаю Дня благодарения, бойскауты, salutющие американскому флагу, клепальшица розе и рядовой вилли гилис, пропагандирующие войну с Германией и Японией. В 50-х и 60-х критики морщились от детального реализма Рокула, называя его банальным. На самом деле Дали, брат-близнец Нормана Рокула, украденный в детстве цыганами, насмехался Владимир Набоков. Термин в стиле Роквелла стал уничижительным. Суть ревизионизма, ставшего популярным в период работы передвижной выставки 1999 года, заключалась в следующем. Роквелла неправильно понимали и критики, и фанаты. Они ошибочно полагали, что его картины воплощение консервативных ценностей, но при более глубоком анализе выяснилось, что Роквелл хитрый прогрессист. ВС вышедшим в поддержку Национальной турне-выставки, искусствовед Дэв Хики утверждал, что творчество Рокволова в 50-е вдохновило людей на социальные революции. Он вспомнил одну из украденных картин Поспешное отступление, написанную для календаря Brown and Badgerlow за 1954 год. На ней двое молодых купальщиков убегают с развевающейся в руках одеждой от знака "Купаться запрещено". Роквел был одним из немногих порождений американской поп-культуры 50-х, кто на самом деле поощрял непослушание, несогласие и нарушение правил. Не знаю, какими были бы 60-е без ненавязчивого благословения образов Роквела. Есть замечательная картина, где девочка с подбитым глазом сидит у двери кабинета директора. Она подралась и явно победила в схватке. Не трудно представить, как несколько лет спустя она будет жечь свой ливчик. После терактов 11 сентября усилились патриотические настроения, а с ними и интерес к Роквелу. Он был одним из самых известных американских художников, и напуганные люди находили утешение в знакомых идеалистичных патриотичных образах. В рамках кампании Вместе мы выстоим рекламные изображения обновлённых картин Роквела были опубликованы в The New York Times. В день благодарения там Потрибюн разместила на первой странице фотографию знаменитой Рокловской свободы от нужды, где мать большого американского семейства ставит на накрытый обеденный стол индейку. В тревожное время после терактов особый символический смысл обрела одна из трёх украденных картин Роквела. Созданный для бойскаутов и издательства Brown and Badgerlow, Дух 76-го года был приурочен к двухлетию США, наступавшему в 1976 году. Одна из последних работ Рокула перед тем, как он окончательно впал в старческое слабоумие, дань уважения знаменитой картине XIX века, написанной Арчибальдом Макнилом Уильдердом. На ней под американским флагом марширует отряд с горном и барабаном времён войны за независимость. Работа Уилларда, сначала названная Yankee Doodle, была написана для Всемирной выставки 1876 года в Филадельфии, посвящённой столетнему юбилею войны. В обновлённой версии Роквелла отряд состоит из бойскаутов. На заднем плане явно просматриваются силуэты Манхэттена и башни-близнецы Всемирного торгового центра. Незначительная деталь, которая позже поможет в нашем деле. После терактов 11 сентября многие интересные дела, сложные многолетние расследования были отложены. Понятно, что возвращение похищенной собственности, тем более произведений искусства, осенью 2001 года отошло для ФБР на второй или даже третий план. Мне, как и почти всем агентам в моей команде и в других, было поручено проверять сотни подозрительных звонков и безумных сообщений о террористах, сибирской язве, талибах и мужчинах, похожих на арабов, скрывающихся и замышляющих недоброе в окрестностях Филадельфии. Я тихо и усердно работал, ожидая подходящего момента, чтобы снова взяться за дело. Роквелл У моего партнёра, прокурора Холла, тоже сменились приоритеты и близился срок нового задания. Он получил приказ явиться в своё военно-морское подразделение к середине декабря и ожидать годичной командировки. Холл сказал: "Если бы мы не полетели в Бразилию к началу декабря, он бы вообще не поехал". В конце октября он осторожно обратился к своим непосредственным руководителям. Они одобрили его поездку ещё до 11 сентября. Но им никогда не нравилась эта идея. Они помешались на контроле и думали, что лучшие идеи идут сверху вниз, а не от тех, кто работает в поле. Вдобавок, они не понимали, какой смысл Холлу лететь куда-то за 8 тысяч километров, чтобы выполнить задание, которое даже не завершится арестом. По их мнению, прокурор должен сажать преступников в тюрьму, а не путешествовать по свету, спасая украденные культурные ценности. Так что в октябре, когда Холл снова вернулся к этой теме, его руководители, сославшись на новые приоритеты в связи с 11 сентября, сказали нет, а поездки в Рио не могло быть и речи. Холл позвонил мне вне себя от злости. Он собирался обойти своё руководство. Я раздолился не меньше и сказал, что нужно пойти на это, добавив: "Если ты не поедешь в Бразилию, Дейв, я тоже не поеду". Он был моим напарником, и я чувствовал его поддержку. Мы с Холлом и Голдманом считали, что наша задача вместе изменить отношение правоохранительных органов к кражам художественных произведений, и тут мы не могли обойтись друг без друга. Холл договорился о неофициальной встрече с первым заместителем нового генерального прокурора США, мозгом этой конторы. Дэвид произнёс пятиминутную речь, затем вытащил цветную репродукцию Духа 76 года. Он указал на едва видное изображение башен-близнецов в правом нижнем углу. Второй по старшинству прокурор улыбнулся. Раньше он был секретарём Верховного суда, но на новый пост его назначил Буш. Его политическое чутьё не уступало юридической квалификации. Он сразу сообразил, как важно это дело для пиара. Если мы добьёмся успеха в Рио, его босс скоро будет стоять перед телекамерами на фоне трёх роквулов и силуэта башен-близнецов. Мы с Холом приехали в Рио рано утром в понедельник, в первую неделю декабря и остановились на Ипанеме. Мы распаковали вещи, отдохнули и отведали лучшие в нашей жизни стейки. На следующий день мы встретились в Рио с Гари Заугом, агентом ФБР, работавшим в посольстве США в Бразилии. Он отвёз нас на встречу с местными прокурорами. Бразильцы держались любезно, но не особо верили, что мы сможем что-то предъявить карнеру. Мы охотно согласились, что дело старое, доказательств мало, а главный свидетель у Минеаполисе, Линдберг, не хочет сотрудничать со следствием. Сотрудники прокуратуры дали понять, что экстрадиция почти невозможна. В Бразилии бегство считается таким же естественным правом, как и свобода слова. Там нет наказания за сопротивление аресту или уход от преследования. Мало того, По словам сотрудников прокуратуры, никто, судя по всему, не знал точно ли картины до сих пор у Карнеру. Местная полиция уже обыскала его дом и офис и ничего не нашла. Для нас ситуация стала ещё хуже. В среду мы снова приехали в прокуратуру, чтобы встретиться с тем, кого так долго мечтали допросить. Жазе Корнейру был невысоким коренастым мужчиной лет 50, с широким лицом и редеющими чёрными волосами, слипшимися около ушей. Он владел художественной галереей и частной школой, писал книги об искусстве и поэзии. У него был глубокий баритон, которым он тепло поприветствовал нас на английском. Пришёл он один, продемонстрировав уверенность в себе. Первый ход сделала бразильская прокуратура. Её сотрудники напомнили Корнейру, что на него Открыто дело за неуплату имущественного налога за покупку Рокфеллеров. Это считалось незначительным правонарушением, мелким финансовым проступком, и Карнеру об этом знал. Он пожал плечами. Затем в игру вступил Холл, начав с традиционного прокурорского метода угрозы тюрьмой. У вас большие неприятности, сказал он Карнеру. Доказательств предостаточно. Вы признали, что украли собственность американцев. В США это серьёзное преступление. Если мы предъявим вам обвинение, то добьёмся вашей экстрадиции, наденем наручники и отправим в американскую тюрьму, и надолго. Карнеру ответил хриплым смехом. Он знал, в худшем случае запрос на экстрадицию в США будет означать, что он сможет путешествовать только по Бразилии, стране по площади сравнимой с континентальной частью США. Карнеру указал рукой на великолепный вид Рио за окном. Я не смогу покинуть Бразилию. «Добро пожаловать в мою прекрасную тюрьму». Холл сел. Больше аргументов у него не было. У него оказались связаны руки. Как помощник генерального прокурора США, он был вынужден действовать осторожно, подчиняться инструкциям Министерства юстиции и говорить далеко не все, даже в чужой стране. Он представлял правительство США, и любые свои предложения или обещания ему пришлось бы выполнять. Кроме того, у него был строгий приказ не предлагать ничего, кроме обещания не преследовать по суду. Я же, как агент ФБР, мог говорить и обещать что угодно. Мои слова не стоили ни гроша, но Карнеру об этом не знал. Я мог лгать, искажать факты, угрожать, делать почти всё, разве что не бить подозреваемого. Я примерил роль продавца начав с попытки уравнять шансы, назвал проблему геополитической дилеммой, а не потенциальным преступлением. ЖЗ. Посмотрим, сможем ли мы решить вопрос. Попробуем найти способ. У нас будет то, что мы хотим, у вас не возникнет неприятностей, и местная прокуратура получит то, что ей нужно. Все сохранят лицо, все будут довольны. Что скажете? Люблю, когда все довольны, сказал он. Для начала неплохо. Зачем же усложнять, Жозе, спросил я. Платить большой налог. Что вы собираетесь делать с этими картинами? Какой вам от них толк? Вы так любите Норман Рокула, что хотите, чтобы они всегда висели у вас на стенах и стали проблемой для ваших детей и всех остальных? Ведь вы знаете, что не можете вывезти их из Бразилии. И давайте будем честны, эти картины гораздо ценнее в США, чем где-либо ещё. У нас вы получите за них вдвое больше, чем здесь, но продать их вы не сможете. Какая от них польза вам, Жезэ? Почему вы держите их в заложниках, выступая против Америки? Карнейру поднял палец. О, Боб, я люблю Америку. Мы хорошие друзья. Я люблю США. Я постоянно езжу туда покупать произведения искусства. Отлично, замечательно, сказал я, наклонившись вперёд, но не меняя дружеского тона. Но я вам кое-что скажу, ЖЗ. Если вы не сделаете это для нас, возможно, мы не сможем ничего сделать для вас здесь. Но я гарантирую, что внесу вас в список тех, кому навсегда запрещён въезд в США. Это был блеф. В декабре 2001 года список террористов ещё не существовал. Вы говорите, что любите США, но захватили в заложники наши картины. Норман Роквелл, американский художник, В моей стране его работы знает каждый. Вы удерживаете один из толпов нашего искусства. И вы думаете, что кто-то захочет с вами дружить после этого?» Корнейру, похоже, не тронул мой призыв, но он не возражал. «Дайте мне немного подумать», — сказал он. Мы договорились встретиться снова на следующий день. В четверг первый ход сделал Корнейру, выдвинув предложение. «Триста тысяч», — сказал он, — «и вы обещаете не арестовывать меня». В Европе правительства нередко платят выкуп и предлагают амнистию, чтобы вернуть украденные картины. Это игра, и в ней участвуют все: воры, страховые компании и правительства. Никто публично об этом не говорит, иначе появятся новые желающие украсть. Но главное картины возвращаются в музеи, страховые компании экономят миллионы, воры получают деньги, а полиция закрывает дело. США в эту игру не играют. Цифра в 300 тысяч долларов вывела Холла из себя. «Это безумие», — сказал он. «Речь об украденных картинах. Правительство США не заплатит за Роквулов ни цента». Он дал понять Корнеру, что тот ведет переговоры не с толстосумами из американского казначейства. «Мы с Бобом приехали сюда, чтобы помочь стать посредниками между вами и Браун-эн-Байджелоу. Вы сделаете предложение, а мы им его передадим». Пока Корнейру обдумывал услышанное, я вышел, чтобы позвонить человеку из Браун-Эн-Байджеллоу в Миннеаполисе. Разговор вышел коротким. Предложение в 300 тысяч долларов было отклонено, и я вернулся за стол переговоров. Мы торговались большую часть дня. Заставляли Корнейру опускать цену и выбегали из комнаты для консультации с Миннеаполисом. Когда цена достигла 100 тысяч долларов, я начал пытаться убедить обе стороны, что это хорошая сумма. Людям в Миннесоте я сказал, что они получат картины стоимостью в один миллион долларов всего за сто тысяч. Корнейру я заверил, что ему заплатят достаточно, чтобы он погасил долг перед налоговиками и избежал проблем. Я дал им один и тот же совет. Более выгодной сделки вы не дождетесь. Сто тысяч — это большая удача для вас. Корнейру хотел получить от Холла расписку с обещанием не открывать на него судебного дела. «Договорились», — сказал Холл. Корнеру встал. Я дам вам знать завтра. Позвоню вам утром. Поздно вечером мы с Холом пошли побродить по пляжу Ипанема. Курили кубинские сигары. Звёзды южных созвездий толпились в ночном небе. Несколько минут мы молча пускали дым. Хол повернулся ко мне. "Ну что?" он ищет выход, сказал я. Ему надо сохранить лицо, отделаться от налоговой и не разориться. Так, и что ты думаешь?" Я поднял сигару. Нам Крупно везет. В пятницу утром Корнеру позвонил Гарри Заугу, агенту ФБР в Бразилии, и дал согласие на сделку. Он пригласил нас забрать картины к себе в школу в Терезополисе примерно в ста километрах к северу. Мы ехали из Рео два часа, и все это время наблюдали, как километр за километром тянутся трущобы. Открытые канализационные люки, босоногие дети в рваной одежде, хижины с неровными стенами до горизонта. Из-за близости к Роскаше и Панеме впечатление от нищеты усиливалось. За городом дорога вела в красивый национальный парк Серадус-Органс, великолепный заповедник с холмами, реками и водопадами на высоте 900 м над уровнем моря. Незадолго до полудня мы прибыли в школу Карнейру, помещение на первом этаже отштукатуренного здания на главной улице Терезополиса. Мы подтвердили банковский перевод от Браун-Энн-Байджиллоу на сумму 100 тысяч долларов, а помощники Корнейру принесли картины. Он энергично пожал нам руки, явно довольный, настояв, чтобы мы сфотографировались с ним на фоне картин. На фото Холл и Заук стояли рядом с духом 76-го года и важным делом. Теперь Холл улыбался. От хмурого вида, с которым он сидел на пляже пару дней назад, не осталось и следа. Я держал в руках картину гораздо меньших размеров. Поспешное отступление. Карнеру настоял, чтобы мы внимательно изучили произведение, прежде чем уйдём. Я сохранил их в отличном состоянии, как видите. Так и было. Для завершения сделки мы предстали перед местным судьёй, который быстро провёл заседание на португальском языке. Заук переводил. Мы с Холом с трудом следили за происходящим, но улыбались и много кивали. Через 10 минут вышли за дверь с картинами и направились в Рио. «Давайте тоже устроим поспешное отступление», сказал Заук, когда мы подошли к машине. «Заберем ваши вещи из гостиницы и найдем первый же рейс». На обратном пути он позвонил коллегам в посольство и обо всем договорился. В международном аэропорту Галеан Заук воспользовался своим дипломатическим статусом и стремительно провел нас с тремя небольшими пакетами через охрану и таможенный контроль. У трапа я осторожно подошёл к стюардессе авиакомпании Delta, стараясь никого не напугать. Прошло всего 3 месяца после 11 сентября, и большинство американских пассажиров и экипажей ещё нервничали, особенно на дальних рейсах. Я показал ей свой значок ФБР и объяснил ситуацию. Нам нужно пронести это на борт. Их нельзя отправлять в багаж и нельзя засунуть в отделение для ручной клади над головой. Нет проблем. У нас есть шкаф между первым классом и кабиной. Положите их туда, они будут в безопасности. Большое спасибо, очень любезно с вашей стороны. Но нам предстоит десятичасовой перелёт, и я должен постоянно держать картины на виду, а наши места в эконом-классе. Стюардесса посмотрела на сложный план посадки пассажиров. По её списку я видел, что первый класс наполовину пуст. Официальное задание ФБР, верно? Официальное Что ж, тогда думаю, мы найдём вам места в первом классе. Несколько дней спустя новый генеральный прокурор США в Филадельфии, амбициозный Патрик Михан, созвал пресс-конференцию. Из глубины зала я наблюдал, как он стоит на фоне картин перед кучей телекамер и толпой журналистов, наводнивших помещение. Норман Роквелл был самым американским из художников, сказал Михан. Он сумел уловить характер США, особенно в тяжёлые времена. Сейчас это дело особенно важно для американской души. На следующее утро в газетах по всей стране появилась фотография генерального прокурора, указывающего на башни-близнецы на картине Дух 76 года. Холл увидел это в Вашингтонской прессе. Он доложил о возвращении картин Пентагонскому начальству на следующий день после нашего приземления в аэропорту. Мы доказали, что нам по силам находить наши произведения искусства из-за границы. Пришло время поднять ставки и сделать это под прикрытием.